До конца пятницы ничего особенного не произошло, а пара мертвецов не сдержала свое обещание. Я остался доволен своим двойным выступом и счетом Элмсли, придумал новую подачу, которая подходила для того, чтобы прятать вещи в воздухе, посмотрел документальный фильм про шведский космический зонд «Викинг», поспал. В субботу я продолжил упражняться. В моем репертуаре уже было довольно много трюков с картами, и я прорепетировал вариант монеты в бутылке. После десятка повторов в нужном устройстве лопнула резинка, и пришлось отказаться от этого номера. Я отложил реквизит и пошел выпить кофе. Когда вышел на улицу и за мной захлопнулись ворота, кто-то крикнул «Эй, слышь Я обернулся и вздрогнул. В мою сторону по улице Лунт шел скинхет. Под его расстегнутой курткой была видна футболка с руной «Адал», а черные ботинки впечатывали шаги в брусчатку, когда он, набычившись ко мне, приближался. Дело было не в сходстве, это на самом деле был тот самый юноша с наголо выбритой головой, которого я видел в тот день в туннеле на коленях у опрятного соседа, у себя на коленях. Он остановился в метре от меня и большим пальцем сделал жест в ворот. Кот какой! Даже в обычных обстоятельствах я бы без промедления сказал такому парню кот но из-за нахлынувших воспоминаний о том, как он сидел у меня на коленях, я только растерянно стоял перед ним, а он раздраженно хмурил брови. У него было гладкое лицо, и отсутствие волос сделало глаза и губы очень заметными, как у Мима. Трудно считываемое сочетание жесткости и невинности. Он стукнул рукой по воротам и вскрикнул «Кот, ворота!» Я посмотрел в сторону ворот, как будто для понимания его слов мне требовалось зрение, И уже хотел что-то сказать, но тут он щелкнул пальцами, указал на меня и спросил. — Ты ведь фокусник? — Да, точно. Он погрозил пальцем, как будто меня нужно было за это отругать, и сказал. — Летом видел тебя в старом городе. Черт, а ведь у тебя здорово получается. — Спасибо. Я вспомнил один пятничный вечер, когда посмотреть на меня собралось столько народа, что публика запрудила всю улицу вестер лонг -Гатан. Сквозь толпу пробиралась группа из четырех скинхедов, и люди расступились. Скинхеды встали в самый передний ряд и пристально смотрели на меня. Они стояли с застывшими лицами, а я показывал два последних трюка в программе, чувствуя нарастающую панику. Публика начала расходиться. Когда я закончил и сделал глубокий поклон, моими зрителями оставались только эти четверо. Они стояли, скрестив руки на груди. Ходило много историй про людей, которые пострадали от рук банды скинхедов, когда те начинали рыскать по улицам в поисках развлечений, заскучав на вертолетной площадке, месте сбора скинхедов. Руками закрыть голову, крепко сжать кулаки, только ни по голове, ни по пальцам. Случалось, что полиция прогоняла меня, потому что я препятствовал движению пешеходов, но в широкой зоне безопасности, которая образовалась вокруг меня и скинхедов, не было ни полиции, ни других людей. «Я был один». Шута объявили вне закона. Главный парень в группе больше не скрещивал руки на груди. Он высвободил ладони и начал аплодировать. Остальные последовали за ним. Я стоял смирно, опустив руки вдоль туловища. Парень засунул руку в карман куртки, достал нераспечатанную банку крепкого пива, положил ее в шляпу и сказал «Во, блин!». После этого они ушли. Я присел на ступеньке лестницы, открыл банку и сделал несколько больших глотков. У меня всегда была плохая память на лица, а скинхеды еще и выглядит все одинаково, поэтому я не мог сказать, был ли парень, который сейчас стоял передо мной на улице лунд макар среди тех четверых. В любом случае, тот факт, что он меня узнал, смягчил его отношение он снисходительно произнес. «Скажи, кот, мне и вправду нужно зайти». А почему я, собственно, должен был ему отказать? Какое мне дело до того, что он задумал? Кроме того, в нем было что-то такое, что, говорило, его черепная коробка, вмещает нечто большее, чем просто Швеция для шведов, оле-оле-оле. Может, это я просто выдумал оправдание, чтобы избежать чувства неловкости, но в любом случае ответил. 19.19. 19. Он усмехнулся. Введение женского избирательного права, да? Разве это было не в 1921? Он покачал головой. В 1921 году они впервые фактически голосовали, а решение было принято в 1919 году. Один хрен, читать надо. Последнюю фразу он произнес не агрессивно, скорее в шутку. Я стоял и смотрел, как он подошел к кодовому замку, набрал цифры и вошел в ворота. Как будто не о чем было больше думать. Во время обеда я хотел помедитировать, подумать о своем представлении, отследить спонтанные мысли о слабых местах, которые можно улучшить. Тогда я поработал бы с ними, придя домой. Но когда я сидел с тарелкой куриного салата, мысли вместо этого начали вращаться вокруг скинхеда, чего я и боялся. Отчасти это было из-за его личности. Я раньше никогда не разговаривал со скинхедом, но, судя по их обычному поведению, этот парень не казался типичным представителем. Вряд ли у них на вертолетной площадке женское избирательное право числилось в списке тем для разговоров за пивом. Один раз я шел показывать фокусы на улице и услышал, как какие-то скинхеды вопят непристойную кричалку. Еще, конечно, свою роль сыграл вопрос о его месте в воплощенных фантазиях опрятного соседа. Может, он был мальчиком по вызову, который хотел пройти в вороту, чтобы выполнить свою работу. Слишком много переменных у этого уравнения. Интеллектуальный скинхед по вызову. Может, это было бы уместно для песни Марка Альмонда, но не для реальности у моих ворот. Салат был съеден, кофе был выпит, и тогда я сделал то, что теперь вошло у меня в привычку. На свалку. Шлак, который я мог бы раскопать и рассмотреть, если бы представилась такая возможность, но не сейчас, когда на носу выступление. Дети обладают той же способностью, что и Дональд Дак. За одну минуту перепрыгивать от горя к радости, а потом к злости. Крэкс, фекс, пэкс, юху! Смена эмоций становится труднее по мере взросления, потому что процессор должен обработать больше информации и функционирует медленнее. Внешние впечатления перемалываются, обрабатываются до тех пор, пока на выходе не получится более взвешенной реакции. Чем старше становишься, тем меньше ты похож на Дональда Дака. У меня пока сохранялась способность, подобно Дональду Даку отбрасывают все, что было непонятно или вызывало беспокойство. Каждую новую ситуацию я воспринимал с осторожностью. Не до конца оно достаточно для того, чтобы придать забвению скинхеда кровь и кошмарные предчувствия. К тому моменту, когда я в четверть шестого направлялся через гряду показывать фокусы, это сработало. Мысли кружились только вокруг будущих трюков и отрепетированных слов. Да, увы. Я открыл дверь, на которой висела вывеска с моим именем, и поприветствовал Роберта и Мигеля. В тот вечер было забронировано еще три стола, кроме той компании из 10 человек, которая должна была прийти смотреть на меня к 7 часам. Нет необходимости описывать субботний вечер в деталях, потому что описание выступлений в четверг дало общее представление. Новые трюки получились хорошо и особенно рефлекс. С его помощью удалось вовлечь в процесс всех сидящих за столом, перед которым я выступал. Все хотели убедиться, что рука на самом деле может быть быстрее глаза. К моему облегчению в 10 минут восьмого появилась большая компания во главе с Хассе. Он похлопал меня по плечу и продемонстрировал своим коллегам, как будто я был редким видом обезьяны, который он отыскал в джунглях большого города. А вот и он, человек-легенда. Он и его сослуживцы хорошенько подготовились, прежде чем пойти в ресторан, поэтому Хасс оживленно жестикулировал, и глаза его блестели. Шумом и грохотом компания заняла свой заранее забронированный стол. Может показаться, что показывать фокусы перед подвыпившей публикой легче, потому что внимание у пьяных ослабевает. Но все наоборот. Множество трюков основано на том, что называется misdirection, то есть на приеме отвлечения внимания от чего-то, что ты хочешь скрыть от публики посредством слов, жестов или того и другого вместе. Внимание подвыпивших непредсказуемо. Взгляд их блуждает и в худшем случае остановится именно на том, что ты хочешь сохранить в тайне. Кроме того, Под влиянием алкоголя обычно снимаются социальные условности и улетучивается бытовая вежливость. Если трезвый видит, что что-то нечисто, он обычно помалкивает из деликатности или от неуверенности. Другое дело зритель подвыпивший. Взгляд его блуждает, останавливается, и в следующую секунду он уже показывает пальцем и орет. Нет, вы только посмотрите! Несколько минут компания Хасса потратила на то, чтобы определиться с заказом а я в это время пытался сварганить в голове выступление, в котором почти не пришлось бы опираться на мисс Дирекшн. Когда принесли оперативы, позвали меня, и, вопреки опасениям, выступление прошло блестяще. Возможно, хасс уже заранее настроил коллег на позитивный лад, а может, он был у них начальником, потому что вся компания реагировала на мои маленькие чудеса с тем же энтузиазмом, что и он. Иногда даже чувствовал неловкость от того, как они ликуют по поводу самого незначительного действия. Меня беспокоило, как другие посетители отнесутся к тому, что среди них затесалось какое-то сборище футбольных фанатов, поэтому я с извиняющимся видом повернулся к другим гостям, успев бросить взгляд на окно. Через окно внутрь заглядывали несколько человек, заинтригованных происходящим. Не успел я снова перенести внимание на публику за столом, как зеваки уже двинулись ко входу в ресторан. Хасы подвел черту под выступлением, собрав сослуживцев деньги, не меньше десятки с человека. Так я покинул этот стол, став на 200 крон богаче. Сел на стол на кухне и выдохнул. Через мгновение ко мне подошел роберт и поднял вверх большой палец. «Сори», — сказал я, — «получилось немножко буйно». Роберто пожал плечами. Лишь бы продолжали заказывать в том же духе. Шампанское на аперитив. Дорогая бутылка, между прочим. У меня такая была всего одна. Обожаю Яппи, так что все в порядке. Он три раза постучал по столу, чтобы не сглазить и сказал. Слушай, там еще гости хотят посмотреть представление. Конечно, сказал я, пусть только те немного остынут. Через пять минут. Окей. На самом деле это мне нужна была передышка. Стереть все с доски и перезагрузиться, чтобы предложить новым зрителям что-то новое и интересное. Я откинулся назад и закрыл глаза, используя тот же метод, что и при головной боли. Он состоял в том, чтобы придать боли форму и цвет, локализовать ее, потом представить себе отверстие в черепе над болью а потом медленно наклонить голову и дать боли вытечь через отверстие. В тот момент я сделал то же самое, только вместо боли вылил звуки и впечатления. Через пару минут я был достаточно пуст. Поднялся и пошел в ресторанный зал, и в новую фазу этой истории, или скорее в новый эпизод. Может показаться, что в моем рассказе удивительным образом не раскрываются сексуальные и любовные переживания молодого человека. Конечно же, я их испытывал, просто не хочу об этом рассказывать. В литературе полно историй о чувственных желаниях, избитых с толку юнцах. Они невероятно скучные, и я не думаю, что способен написать нечто качественное иное. А может, это я просто ломаюсь. Тем не менее, должен остановиться на истории с Софией. Она была среди посетителей, которых я невольно заманил в ресторан с улицы, и после того, как я выступил за их столом, мы разговорились. Она была на год старше меня, училась в ВУЗе и была удивительным образом похожа на председателя шведской социал-демократической молодежной лиги Анну Линд. Обычная девушка, если такие вообще бывают. Особенным в ней было только то, что она заинтересовалась мной. Мне никогда не приходилось завоевывать женщину ухаживаниями, пока она не сдастся. Это требует иного самовосприятия и, может быть, другого представления о любви. Как можно положиться на кого-то, чью любовь ты добыл измором? Не знаю, никогда не отваживался попробовать. Но от Софии сходили еле заметные сигналы, которые я уловил, и у меня сам по себе вырвался вопрос. Что ты делаешь завтра? Оказалось, что она хочет посвятить часть воскресенья покупке микроволновой печи универмаги Джон холл в двух шагах от моего дома. На самом деле, в двух гигантских шагах чемпионы мира, но я подумал, что это хороший повод, и спросил, не хочет ли она, чтобы я составил ей компанию. Она хотела, и мы договорились о времени и месте. В итоге вечер принес одни успехи. Спутники хасы поели и попили за 15 человек, хотя их было 10, но даже и без этого выручка вышла бы неплохой. Еще одно пиво, еще один тост, еще один поход по темным улицам, после того, как мы застолбили среду и субботу для моих выступлений. В тот вечер в прачечной снова горел свет, но чем бы там кто ни занимался, это происходило в тишине. Я пошел к себе и нашел старый номер газеты «Экспрессен» с портретом Анны Линд. Сходство было невероятным. София носила не такие большие очки, ее глаза за линзами были другой формы, а лицо не имело такого выраженного четырехугольного контура. Но в остальном она могла стать двойником Линд. Я так и не понял, кажется ли мне это привлекательным. И был ли я готов к отношениям? Как можно узнать, готов ли ты к чему-то? Только когда что-то начинается, понимаешь, выдержишь ли ты это, а до этого можно только гадать. Я включил телевизор на середине очередного выпуска телепрограммы «Полуночники». Сванта и Бьорн сидели и мололи чепуху, перебивая друг друга. Все это перемежало с черно-белыми музыкальными клипами. Телевизор меня расслаблял, и я почувствовал себя покинутым, когда программа закончилась поэтому сложил газету так, чтобы она сама могла стоять на столе портретом ко мне. После этого я заговорил с портретом. Через минуту представил себя со стороны и убрал газету. Может, и вправду пора было разрушать одиночество. Многое на это указывало. Когда-нибудь я напишу нормальную любовную историю. Когда-нибудь, но не сейчас. А то, что произошло между мной и Софией, вообще нельзя назвать любовью. Тем не менее, эта история заняла определенное время в рамках настоящего повествования, поэтому нуждается в изложении, пусть и схематичном. Мы встретились около фонтана Орфея на площади Хёторгет и сначала попили кофе в кафе в башне Кунгс-Турнет, а потом пошли в Джон Уолл. Я узнал, что София учится на воспитательницу, живет в отдельной квартире, в Траннеберге больше любит кошек, чем собак и видела все эпизоды сериала «Даллас», кроме одного. После окончания учебы она хотела поработать пару лет до того, как получит дополнительное образование педагога продленного дня. Когда в нашем разговоре возникла пауза, я пошел к музыкальному автомату и поставил «Everything counts». София оказалась преданной поклонницей до а «Самбади» была ее любимой песней. Думаю, ты все и решила. Наверняка. София купила себе микроволновку, и когда мы расстались на станции метро, обменявшись номерами телефонов, то обнялись на прощание. Пока я шел домой, в мыслях сохранялся ее образ, и я напевал «Самбоди». Синее шерстяное пальто в сочетании с синей шапочкой. Она была очень милой, по-своему. Не могу сказать, что влюбился, но когда пришел домой, почувствовал некоторое облегчение. Как выживший при кораблекрушении, который долго болтался в открытом море и вдруг заметил что-то на горизонте. Может быть, это просто серп луны или мираж, но, по крайней мере, временно понятно направление. Что-то малозначительное, за что можно уцепиться. Посветил вечер уборки. Стыдно сказать, но я не убирался ни разу с тех пор, как въехал. Шланг-пылесоса усердно затягивал шелестящий мусор, когда я тщательно пылесосил напольное покрытие. И потребовалось несколько часов, чтобы избавиться от пыли, которая накопилась во всех уголках и покрыла книги. Также сменил постельное белье. Была вероятность, что кто-то еще как-нибудь останется здесь ночевать. Только около одиннадцать я смог позаботиться о самом себе. Точно так же тщательно помылся, как следует протерев себя губкой, поменяв при этом воду в тазу, также постриг ногти. Только начал бриться, когда в дверь постучали. Я опустил бритвенный станок и посмотрел на себя в зеркало. Лицо было покрыто пеной для бритья и не выражало страха. Некоторым образом это был подходящий момент, чтобы принять вызов, которого я боялся. С пеной на щеках я мог позволить себе не церемониться с посетителями поэтому натянул на себя банный халат и открыл дверь. За дверью стояла Эльса. Я ожидал увидеть женщину с ледяными глазами, поэтому пришлось переключить в мозгу рычажки, чтобы придать голосу нужную интонацию. Я сказал «Добрый вечер». Эльса посмотрела на мое лицо, испачканное пеной для бритья, и спросила «Я не вовремя?» «Ну, я тут». Фонарь во дворе так и не поменяли, поэтому Эльсу освещал только тусклый свет моей настольной лампы. Моим глазам понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть к такому освещению. А затем из темноты за спиной у Эльсы на лестнице начали проявляться человеческие фигуры. Три, четыре, пять или еще больше. Эльса шагнула вперед, чтобы я не смог закрыть дверь. Это мы с ребятами пришли сейчас. Я по-прежнему держал в руке бритвенный станок и в этот напряженный момент сжал его еще сильнее, потому что рассматривал его как оружие. Потом я понял, что мой рефлекс относится к опасной бритве, а не к пластиковому станку от фирмы «Биг». Поэтому разжал руку до такой степени, что станок выпал. Мы с Эльсой посмотрели на станок, а я лишился возможности всерьез постоять за себя. «Хочешь с нами?» — спросила Эльса. «Что с вами?» «Делать то, что мы делаем». «А что вы делаете?» «Трудно объяснить. Ты должен увидеть, прочувствовать». Мне снова показалось, что глаза у Эльсы засветились изнутри, И от этого они сияли, когда она на меня смотрела. Группа темных теней за ее спиной наводила на меня страх, и было трудно выдавить из себя ответ. Эльса сделала нетерпеливый жест и сказала, «Тебе не годится здесь жить, если ты не вместе с нами». Я решил, что все дело в паре мертвецов. Это они рассказали о том, что случилось двумя вечерами ранее. Поэтому-то здесь и появилась эта делегация. «Тебе не годится». В этой формулировке нетрудно было уловить скрытую угрозу. Я посмотрел в сторону прачечной, где горел свет. Ну, что это такое? Этого нельзя объяснить. Но ты не разочаруешься. Это чудесно. И если речь шла о том, что протискивалось сквозь трещину в потолке, трудно было понять слова Эльсы. Может, я неправильно понял? Речь шла о чем-то другом, о чем-то чудесном. Я не мог в это поверить. Свет в глазах у Эльсы и выжидательно молчащая группа. В этом не было ничего здравого, да и чудесного тоже. «Окей», — согласился я, — «сейчас приду», — показал на пену на лице, — «умойсь только». Эльса улыбнулась, и свет в ее глазах стал немного ярче. Она сказала, «Отлично, отлично, мы тебя ждем, добро пожаловать». Она отступила назад, и я протянул руку к ручке двери. Прежде чем я успел закрыть дверь, она сказала, «И он?» «Что? Теперь начнется что-то другое, поверь мне». «Окей, сейчас приду». Я закрыл дверь и услышал хруст ломающегося бритвенного станка. Это не имело значения, я не собирался продолжать бриться. Зашел в туалет и смыл пену для бритья, одновременно роясь в бумажнике в поисках телефонного номера Софии, и набрал его, как только нашел. Зажимал трубку между ухом и плечом, чтобы натянуть на себя трусы и брюки, пока ожидал ответа. «Пожалуйста, только ответь, ответь». София ответила на пятом гудке. Ее голос прозвучал не сразу. Она, очевидно, не привыкла разговаривать так поздно. — Слушай, это София. Кто говорит? — Привет, это Йон. — Привет, а что? — Послушай, я должен попросить тебя об одной услуге. Я понимаю, что это неправильно, да, но можно мне прийти к тебе домой? Пауза. — Сейчас? — Да, сейчас. Я бы не просил тебя, если бы это не было так важно. Кое-что случилось. — Что такого случилось? Я как раз собирался сложиться, мне завтра рано вставать. Пожалуйста, долго объяснять, но здесь я оставаться не могу, а больше мне идти некуда, и это срочно. Я понимал, почему София мнется. Звонит парень, с которым она встречалась один раз, и настойчиво просится к ней домой таким тоном, как будто за ним гонится мафия. Я понимал, но то ли София была влюблена в меня сильнее, чем я думал, то ли она меньше придавала значение условностям, чем можно было предположить по виду. Только она сказала, ну ладно, приходи. Я получил адрес, от всего сердца поблагодарил ее и положил трубку. Во время разговора удалось натянуть одежду на нижнюю часть тела, и теперь я быстро надел футболку, свитер и куртку. Пока завязывал шнурки, заглянул в щели жалюзи. Похоже было, что соседи собрались в прачечной, и оставалось только уповать на счастливую звезду, чтобы они не выставили во дворе караул. Я не собирался впутываться в то, чем занимались соседи потому что инстинктивно чувствовал, в этом занятии должно быть что-то нездоровое, раз от него так горят глаза, что-то за пределами того, во что стоит ввязываться. Вопрос был в том, уловили ли они мой настрой и приняли ли меры, чтобы помешать сбежать. Достаточно ли я был убедителен? Я погасил свою настольную лампу и дал глазам привыкнуть к темноте. Потом как можно тише открыл входную дверь. Из прачечной доносились приглушенные голоса, но было не похоже, что во дворе кто-то есть. Я запер за собой дверь и шмыгнул вниз по лестнице. Нельзя было дойти до внешних ворот, не пройдя полоски света, которая тянулась от приоткрытой двери в прачечную. Я прижался к стене и два раза глубоко вдохнул. А потом побежал. Как и подозревал, они за мной следили. Когда пробегал мимо полоски света, услышал, как кто-то позади меня кричит. «Эй, куда?» Я рванул дверь и побежал по лестнице. Когда открывал внешние ворота, услышал, как за спиной снова стукнула дверь, и как чьи-то шаги застучали по мраморному полу. Продолжал бежать до тех пор, пока не оказался на платформе метро. Через 10 минут поезд уносил меня в направлении Траннеберга. С этой поездки в метро начался период моей жизни, который имеет мало отношения к этому повествованию. В этих двух месяцах самым важным было то, как они завершились, и чтобы это стало понятно, я должен схематично описать этот период. София встретила меня за воротами, которые обычно закрывались на ночь. Она отвела меня в свою чистую квартирку и напоила чаем. Я рассказал ей об угрозах со стороны соседей, не объясняя их причины. Затем мы отправились в постель. Да, мы занимались любовью. Нет, я не собираюсь этого описывать по причинам, указанным выше. София встала в полседьмого, и это было заметно, что она не совсем уверенно себя чувствует, оставляя квартиру в руках незнакомца. Но она это сделала. Я снова уснул, и когда проснулся около десяти, злоупотребил ее доверием, порылся в ее ящиках, чтобы понять, что она за человек. То, что я обнаружил, было ожидаемо. София была абсолютно ничудной. Не, не уверен, что это слово существует, но она подходит больше всего. Немножко оригинальный, немножко сложный, но по сути своей не чудной. Позвольте только упомянуть одну подробность. В углу гостиной стоял хорошо укомплектованный музыкальный центр. Усилитель, эквалайзер, проигрыватель и двухкассетный магнитофон. Рядом с ним было нечто, что я сначала принял за плакат, но когда присмотрелся, казалось, что это стеллаж с кассетами. Получается, София взяла плакат с изображением пальмы на фоне захода солнца и разрезала его на 120 маленьких кусочков который потом приклеил на торцы такого же количества коробок с кассетами. В результате получилась коллекция кассет, которые создавали панорамную картинку, когда были расставлены в правильном порядке. На торцах коробок не было надписей, но когда я наугад вытащил одну кассету, обнаружил аккуратно составленный список песен. Это был сборник. Де Туралиф, Мадонна, Уэм, Модерн Токинг и так далее. Конечно же Депешмот. Я просмотрел другие кассеты, и все они оказались сборниками. Некоторые песни попадались два или три раза. Поскольку в коробке для пластинок было всего несколько штук, я догадался, что София делала записи с радио и потом монтировала их с помощью двухкассетного магнитофона. Это тоже кое-что говорило о Софии, хотя я не знаю точно, что именно. В холодильнике я нашел простоквашу и мюсли поел, сидя за маленьким кухонным столом и пытаясь понять, что мне делать дальше. Мы с Софией никак не обсудили, как будем продолжать отношения. Было неловко оставаться жить у нее в квартире, но я не видел альтернативы. В таком случае нужно было забрать какие-то вещи у себя из дома, хотя я даже близко не хотел к нему подходить. Но нужен был хотя бы реквизит фокусника. Я пробовал в квартире до второй половины дня, а потом написал Софии записку. «Спасибо за вчерашнее. Вечером снова приду, если можно. Не так поздно, как вчера». После некоторых колебаний добавил Целую и он, и положил записку на кухонный стол. Помыл тарелку, заправил кровать и вышел из квартиры. Вылазка удалась. Я передвигался осторожными шагами и очень тревожился, когда был в доме, так что похватал вещи быстрее, чем обычно. Но в дверь никто не постучал, и, насколько я мог это знать, меня никто не видел. Хотя соседи вели себя как сектанты, Они еще не дошли до стадии паранойи. Я шел с улицы Лундмакар-Гатан, неся четыре пакета из универсама, наполненных одеждой, туалетными принадлежностями, реквизитом и пластинками. Постоял на пересечении улиц туннель и Свя-Веган. Только в тот момент я осознал всю плачевность своего положения. Вот он я, нищий и бездомный, со своими пожитками, упакованными в четыре готовых лопнуть пакета. Я не хотел возвращаться в квартиру до того, как придет София. Хотел дать ей время прочесть записку, убедиться, что я ничего не украл и не разбил, и, возможно, начать по мне немного скучать. Или, по крайней мере, задуматься, куда я подевался. В отсутствие лучших вариантов я поволок пакеты в сторону городской библиотеки. Октябрьский ветер продувал одежду, и я вспомнил, о чем думал неделю назад. Отсутствие связи и смысла, фундаментальная немота бытия. Тогда я, по крайней мере, шел к себе домой, а теперь еще больше оторвался от всех связей. Меня могло унести, как осенний листок, и никому бы не было никакого дела. Чертовы соседи, чертовы свихнувшиеся соседи, скаутские вожаки. Я довольно долго сидел в читальном зале, пытаясь отогреться, прежде чем прошелся по библиотеке и набрал себе стопку книг. Мелан умирает, Беккет, это тошноту Сартра и аутистов Стига Ларсона и еще несколько. Подборка кое-что говорит и о моем душевном состоянии, и о моих притязаниях. Уселся рядом с тем местом, где оставил пакет, и начал читать Мелан умирает». Эффект получился неожиданным. Я приготовился по уши погрузиться в дерьмо, но книга была такой забавной в своей мрачности, что я взбодрился. Скоро, вопреки всему, я умру наконец совсем. Казалось, тон книги формирует возможные отношения к происходящему, И к тому моменту, как библиотека закрылась, я прочитал книгу, но все равно взял ее вместе с другими, чтобы перечитать. Получился еще один полиэтиленовый пакет. Позвонил Софии с телефонного автомата, и она уже без тени сомнения сказала, что я могу прийти. Устремился к станции метро Плац сквозь пронизывающий ветер, и все казалось не таким уж и безнадежным. В тот вечер мы серьезно поговорили. Я сказал, понимая, что все произошло слишком быстро, но есть вещи, которые я не могу контролировать и так далее. Представил все так, будто соседи преследовали меня из-за того, что я жил в своем флигеле нелегально. Вряд ли я убедил Софию, но она сказала, что я пока могу пожить у нее. Я предложил оплачивать часть квартплаты, не мог поступить по-другому, но, к счастью, Софии казалось, что это сделает все слишком формальным. Мы решили подождать, как все пойдет. Наш разговор стал очень деловым и даже захотелось пожать ей руку, когда мы поговорили. Но вместо этого мы поцеловались и все такое. Потом лежали в кровати, и я показывал Софии книги, которые взял в библиотеке. Она не читала ни одной из них и спросила, о чем они. Трудно описать, сказал я. Но у них же есть какой-то сюжет. Нет, не совсем. Но что-то же ведь там происходит. Не особо. В основном там мысли, настроение. Звучит не очень захватывающе. Ну да, не очень. Трудно разобраться, почему ты влюбляешься в человека, и почти так же сложно понять, почему не влюбляешься, хотя стараешься. А я на самом деле старался. София казалась мне милой, я чувствовал себя с ней хорошо, мне нравилось жить в ее квартире, но не могу сказать, что в течение тех двух месяцев, что длилась наша связь, я был в нее влюблен. Бывают какие-то мелочи и несходства в характерах, которые все вместе со временем превращаются в непреодолимую преграду. И ты понимаешь, что сблизиться у вас никогда не получится. По-настоящему сблизиться. Приведу пример. София участвовала в деятельности Шведской социал-демократической молодежной лиги в Сундбюберге. бюберге Однажды вечером уже после того, как я переехал к ней, она ходила на собрание, которое было посвящено примерно тому же, что и лекции в образовательном союзе рабочих. Социал-демократии перед выбором пути в будущее. Вернулся в возбуждении и доклад, и последовавшие за ним обсуждение ее захватили. Вкратце речь шла о том, что инвестиционные фонды трудящихся истощаются, что не соответствовало изначальной задумке Мейднера о тех возможностях, которые заключены в совместном владении предприятиями, об общей ответственности, которая приводит к укреплению единства между людьми и в результате к счастью. Прекрасный шанс, но уже почти упущенный. «Но», — спросил я, — «разве люди могут по-настоящему быть вместе?» «Что ты имеешь в виду?» Конечно, можем. Мы же все вместе строим общество. Да, понятно, что можно вместе осуществлять какие-то проекты, но существует ли это единение на самом деле? Люди чувствуют единение, когда стремятся к общим целям. Но это же как футбольная команда. Все 90 минут игроки стремятся к одному и тому же, но когда игра заканчивается, все расходятся по своим делам. Не понимаю, к чему ты клонишь. Я сам не понимаю, я просто имею в виду, что эта мечта о высшем единении — это просто картинка или символ. В жизни такого не бывает. Глаза Софии сузились, она посмотрела на меня и спросила. — А за кого ты голосовал на выборах? — За социал-демократов, за вас. — А почему? — Я пожал плечами. — Мне буржуазной партии не нравятся. Этот разговор хорошо показывает, как все происходило, когда мы говорили о политике или подобных вещах. Я и вправду думаю, что установки Софии были здоровее и рациональнее, чем мои, но я все равно не мог их принять, потому что был слишком сильно убежден в фундаментальной изолированности человека внутри собственной несчастной черепушки. Мы все стоим перед бездной и стоим там одни. Может, это солипсизм, но именно так я воспринимал жизнь, и мое восприятие резко отличалось от восприятия Софии. И все же мы старались. Обычно София рано утром ездил на свои занятия в Сольну. Я спал дольше, а когда просыпался, репетировал фокусы, читал газеты и книги, гулял по округе вокруг моста Траненбергсбрун, пытаясь одновременно выяснить, что мне делать со своим будущим. Работа в ресторане Мона Лиза шла неплохо, но не более того. роберт оказался разочарован, что представления у столов не создавали притока посетителей, и через пару недель мне пришлось отказаться от гонорара и работать только за чаевые. В некоторые вечера выходило всего сотня. Я продолжал арендовать жилье на лунт Макарготан, и ситуация стала бы невыносимой, если бы София потребовала оплатить проживание. Но она этого не делала, а я больше не поднимал этот вопрос. Но это вызывало чувство неудобства. То сияющее будущее, которое виделось мне всего несколько недель назад, превратилось не более чем в путеводный огонек в темноте. Пришла зима с мокрым снегом, и настроение у меня ухудшалось по мере понижения температуры. Когда в октябре умер Таги Даниэльсон, это почти меня не задело, хотя я был его большим поклонником. Но когда в середине ноября в автокатастрофе разбился хоккейный вратарь Пелли Линдберг, я грустил несколько дней, хотя видел всего пару матчей чемпионата мира 1983. Я нахожу единственное объяснение тому, почему София меня терпела. Она была так же одинока, как и я. Мы проводили вечера, смотря телевизор и слушая музыку, в основном до пишмот. София обычно читала вслух отрывки из Винни-Пуха, который сопровождал ее по жизни. Иногда играли в настольные игры. «Мастер Майнд», Ядзи, «Отелла», «Монополия». Она обожала игры, и у нее была целая коллекция. София привезла игры из родительского дома, хотя до появления меня ей не с кем было играть. Когда мое настроение падало до предела, этот факт тоже казался невыносимо печальным. В свой день рождения, 2 декабря, я получил в подарок полуроскошные деревянные нарды. и Изо всех сил старался выглядеть довольным, хотя понимал, что это подарок больше для нее самой, чем для меня. Вечером мы сходили в ресторан, и я выпил слишком много вина. София оплатила счет. Пока ехали домой на метро, молча сидели друг напротив друга. Когда мы проезжали по мосту Траненбергсбрун, я выглянул в окно поезда. Там в темную воду опускались крупные снежинки. Я понимал, что жизнь, в которой я живу, не является моей настоящей жизнью. Сознание было затуманено алкоголем, и казалось, что две чугунные скобы с двух сторон сдвигаются и зажимают меня. Прошла еще пара недель, прежде чем я решился уйти. Нет, не так. Как и многие другие важные события, это произошло без участия моего сознания. Решилось, что мне нужно уйти, и решение было передано мне через отчаяние. До Рождества оставалось пара дней. Недели раньше Роберто сообщил, что больше не нуждается в моих услугах, так что по факту я оказался безработным. На моем банковском счете лежало 1200 крон, а в бумажнике было сотни две десятки. Я еще не заплатил за жилье за январь. В качестве слабого утешения у меня было приглашение выступить на новогоднем празднике Общества паровых котлов. 1500 крон. Я безостановочно бродил по квартире Софии. Она была уютной, именно в тот момент это грозило свести меня с ума. Три мягкие игрушки на покрывали, фарфоровые кролики на секретере, букеты высушенных цветов от ее ученицы, стеллаж с кассетами. Она знала, где лежит любая кассета, хотя на торцах ничего не было написано. Когда София вернулась с учебы, мы вместе готовили ужин, и я представлял, как сейчас отрежу себе пальцы. Мы ужинали и старались не говорить о Рождестве, о том, как мы его проведем. Вечером посмотрели фильм по телевизору, и София пару раз попросила меня прекратить качать ногой, потому что ей это мешало. Когда мы отправились в постель, София, как ни странно, захотела заняться любовью, а мне ничего не получалось, пока я не попросил ее надеть очки, после чего справился, фантазируя, что на мне сверху сидит Анна Линд, а я сам Улу в пальме. София заснула, а я лежал без сна. Через час она начала немного похрапывать. Я больше не мог этого терпеть, и в голове оформился запутанный план, который должен был все расставить на свои места. Я встал, оделся и ушел в ночь, взяв с собой ведро и деревянную поварежку. Той холодной зимой я заметил странное явление. Рядом с входом в метро был выход вентиляции, откуда теплый воздух устремлялся на клумбу. Как раз там, где струя воздуха касалась земли, стоял маленький розовый куст который, согретый этим теплом, освещенный мощными фонарями, решил начать свести прямо там, где стоял, посреди сугробов. Было немногим больше часа, когда я подошел к этому месту и убедился, что проход на платформу не охраняется. Начал копать. У куста были более глубокие корни, чем я мог предположить, и когда через четверть часа по эскалатору поднялось несколько пассажиров, я еще только начал дело. Я спрятался в тени. Когда они прошли, продолжил. Пришлось потратить битый чаш, чтобы с помощью поварёшки вытащить куст вместе с приличным комком земли. По спине тек пот, когда я стряхнул землю в ведро и прижал сверху кустом. Я взял ведро за ручку и поспешил домой в состоянии, похожем на опьянение, а на руках была кровь от многочисленных уколов шипами. У меня был розовый куст, вот я спешу с розовым кустом при свете уличных фонарей. Уже когда я стоял перед дверью, запыхавшись от того, что бежал вверх по лестнице, Энтузиазм начал отступать. Я снял ботинки и верхнюю одежду и отнес ведро в спальню, где поставил ее на секретер перед кроликами. Потом постоял и посмотрел на силуэт этого полуметрового куста, который изменил пространство комнаты, чего, наверное, я и хотел. Точно не знал, но это просто нужно было сделать. Когда насмотрелся вдоволь, лег на свою сторону кровати поверх покрывала, не раздеваясь. Обрывки мыслей и образов мелькали в голове, как в плохом калейдоскопе. В какой-то момент я решил, что нужно поменять обстановку в гостиной, но, к счастью, уснул, не успев ничего сделать. Что это ты тут наделал? За окном еще было темно, когда я проснулся, и голова кружилась от недосыпа. София стояла в кухне и смотрела на линолеум, по которому были рассыпаны дорожки и коми земли. Я протер глаза и пробормотал. Розовый куст. Да, я видела. Зачем ты его притащил? Я прищурился в сторону куста, который стоял на секретере в неподходящем для этого пластиковом ведре. Было невозможно объяснить ту настоятельную необходимость, которая заставила меня его выкопать, так что я просто сказал, так получилось. София покачала головой, принесла совок и веник, смела большую часть грязи с пола и сказала, вынеси в коридор, мне нужно занятие. Когда она надела пальто и показалась за дверях кухни, чтобы поцеловать меня на прощание, я спросил, «Ты на него посмотрела? На куст?» «Да, и он посмотрела. Это бред какой-то. Позже обсудим. До встречи». «До встречи». Когда закрылась входная дверь, я лежал в постели и смотрел на куст. Его перепутавшиеся колючие ветки с листьями и отдельными цветками свисали с секретера, как замерший в одночасье поток безумных мыслей. Я встал и принял душ, потом постоял перед запотевшим зеркалом с полотенцем на бедрах. Как и вся квартира, ванная была очень аккуратной. Бутылочки с шампунем, бальзамом и увлажняющими средствами были расставлены на полке аккуратными рядами. На крючках в форме персонажа из Винни-Пуха висели три одинаковых полотенца. Мыло нужно было брать из фарфоровой мыльницы с цветочным узором, а рядом с умывальником, на носу самого Винни-Пуха, висела новая щетка для спины. Я посмотрел на щетку, которую никогда не пользовались, и она просто висела там, в основном потому, что этого требовало пространство. Висела на носу у Винни-Пуха. Подумал о грязной ванной в прачечной. Въевшаяся грязь, тусклое освещение, трещины в штукатурке. Я знаю. Внутри меня начало расти спокойствие, пока не завладело всем телом. Я знал. Ничего нельзя было поделать. Как бы я ни пытался, я никогда бы не влюбился в Софию, не смог бы по-настоящему жить той жизнью, в которой находился сейчас. Это был просто эпизод и попытка бегства. Вспомнил последние слова Эльсы. «Теперь начнется что-то другое. Поверь мне». «Разве не этого я всегда ждал, не к этому стремился?» «Что-то другое. Начнется что-то другое, неважно что». «Мне предоставили возможность, но страх затмил все. Что мне было терять? У меня ничего и не было». Я собрал свои полиэтиленовые мешки, написал Софии записку, в которой поблагодарил за проведенное вместе время, и пожелал ей счастливого Рождества и счастливой жизни с кем-нибудь получше меня. Она ее заслуживала. В последний момент перед выходом из квартиры забрал ведро с розовым кустом. Нагруженный пакетами ведром пошел к метро. На полпути ускорил шаги и, когда оставалось совсем немного, почти бежал. Это, конечно, было смешно. После двухмесячного отсутствия уже не имело никакого значения, доберусь ли я минуты раньше или минуты позже. Но я так жаждал, чтобы началось что-то другое и так боялся, что уже опоздал. Поэтому я... Побежал.